примерно как Альфред, когда он вернулся с войны. Такие, как Тедди, рождены для победы, а не для поражений. Но не в привычках Лаксонов хандрить. Родители Тедди начали наезжать в дом номер семнадцать, где Саймон рассказывал длинные истории о своем отце, о том, что путь наверх не для нытиков и неудачников. Поездку в Италию пришлось отложить. Сами он сказал, и если Тедди сейчас покинет страну, это будет выглядеть не лучшим образом. Держись победителем, и победа придет, а Помпеи никуда не денутся. Я тем временем пыталась привыкнуть к лондонской жизни. Новые обязанности я освоила быстро. Перед отъездом из Ривертона мистер Гамильтон прочитал мне кучу лекций по самым разнообразным вопросам. От того, как поддерживать в порядке гардероб Ханны, до того, как поддерживать ее хорошее настроение. И здесь я была во всеоружии. В доме, однако, я чувствовала себя как в бурном море, одинокая и неуверенно. Мистер Боли и миссис Тибет нельзя было назвать совсем уж подлыми, но и просто душными они не были, это точно. Они и всегда держались друг друга и получали удовольствие от собственной скрытности. Особенно миссис Тиббит. Она радовалась, когда кто-то попадал в просак, и если такого долго не происходило, без всяких угрозений совести, могла устроить неприятности любому, кто попадется под руку. Я быстро поняла, что в доме номер семнадцать выживает тот, кто держится на страже и не поворачивается спиной к остальным. Пока мне это удавалось. Однажды серым промозглым утром я обнаружила Ханну в гостиной в полном одиночестве. Тедди и Сэммион уехали в Сити, и она молча стояла у окна, глядя на улицу. Там во все стороны ехали автомобили и велосипеды, а заводчины спешили куда-то люди. «Хотите чаю, мэм?» — спросила я. «Нет ответа». «Или попросить шофера подать машину». Я подошла поближе и поняла, что Ханна меня не слышит. Погрузилась в собственные мысли, которые так нетрудно было угадать. Ханна скучала. Я поняла это по ее лицу. Такому же, как в те долгие дни в Ривертоне, когда она стояла у окна детской с китайской шкатулкой в руках и ждала приезда Дэвида, чтобы поиграть наконец в игру. Я вежливо кашлянула и... И Ханна пришла наконец в себя. Увидев меня, она немного преободрилась. Доброе утро, Грейс. Я повторил свой вопрос насчет чая. Да, пожалуй, ответила Ханна. Только скажи миссис Стивет, что никаких булочек не надо. Я не голодна. Но и глупо как-то есть в одиночку. А после мы? Может быть, подать машину? Ханна закатила глаза. Если я еще хоть раз прокачусь по парку, я сойду с ума. Не понимаю, как другие жены выносят эти прогулки. Неужели им действительно больше нечего делать, кроме как день за днем ездить кругами? Может быть, принести шитье, мэм? Я заранее знала, что она откажется. Ханна никогда не любила шить. Терпения не хватало. Я лучше почитаю, Грейс. У меня и книга с собой». Она показала мне потрепанный томик Джейн Эйр. Уж в который раз, мэм. В который раз, пожав плечами, улыбнулась Ханна. Не знаю почему, но ее улыбка меня насторожила. В голове словно зазвенел маленький тревожный колокольчик, и я не могла придумать, как его унять. Тедди много работал, и поначалу Ханна попыталась ему помогать. Она принимала гостей, вела беседы с женами деловых партнеров и матерями политиков. Мужчины всегда говорили обо одном и том же: деньги, бизнес, угроза со стороны пролетариев. Саймон, как и все люди его круга, с большой подозрительностью относился к богеме. Тедди, несмотря на все свои благие намерения, все больше попадал под влияние отца. Ханна тоже предпочла бы говорить о политике с мужчинами. Иногда, когда они с Тедди поздно ночью возвращались в свои смежные спальни, и я приходила расчесывать Ханну, она допытывалась у мужа, кто что сказал о военном положении в Ирландии, а Тедди смотрел на жену с усталым изумлением и советовал не забивать такую прелестную головку такими тяжелыми мыслями.